Часть четвертая. Аксиома равенства. Глава первая. На завтра он должен ехать в Бостон на свадьбу их друга Лайонела, но вечером приходит известие от доктора Ли. Умер доктор Кашин. Инфаркт, все случилось очень быстро, пишет доктор Ли. Похороны днем в пятницу. Утром он на своей машине едет прямо на кладбище, а с кладбище в двухэтажный особняк в Ньютоне. где доктор Кашин в конце года устраивал общий ужин для всех своих магистрантов. На этих сборищах разговоры математики не приветствовались. «Можете беседовать о чем угодно», — говорил он им, — «но математику мы обсуждать не будем». Только в гостях у доктора Кашина он оказывался самым социально адаптированным человеком в комнате, ну и не случайно самым неодаренным. И профессор всегда побуждал его начать разговор. но, джуд, говорил он, — а ты чем занят сейчас? Как минимум двое из его однокашников по магистратуре, оба работали над диссертацией, страдали легкой формой аутизма, и он видел, как трудно им дается общая беседа, как трудно им следовать правилам поведения за столом. Поэтому перед традиционной встречей он тратил некоторое время, чтобы разобраться в новостях сетевых игр, которыми увлекался один из них, и тенниса, которым увлекался другой, и задать им вопросы, на которые они смогут ответить. Доктор Кашин хотел, чтобы его студенты когда-нибудь смогли найти себе работу и стремился не только обучить их математике, но и социализировать, научить вести себя в обществе. Иногда за ужином к ним присоединялся сын доктора Кашина, Лео, который был лет на 5-6 старше магистрантов, тоже аутист, но не такой, как Дональд и Михаил. Его аутизм был заметным и настолько серьезным, что Лео, Хотя окончил школу, больше семестра в колледже выдержать не смог и в конце концов получил работу в телефонной компании, где сидел день за днем в крошечной комнатке и правил код, экран за экраном. У доктора Кашина не было других детей, и Лео до сих пор жил в его доме, как и сестра профессора, переселившаяся к ним много лет назад, когда профессор овдовел. Зайдя в дом, он здоровается со стекленелым Лео. который что-то невнятно бормочет, не глядя на него, а потом сестра сестрой доктора Кашина, бывшим профессором математики в Северо-Западном университете. — Джуд, — говорит она, — как хорошо, что ты пришел. Она пожимает ему руку. — Брат все время про тебя вспоминал. — Он был прекрасным учителем, — говорит он ей. — Он так много мне дал. Мои соболезнования. — Да, — кивает она, — так внезапно. Бедный Лео. Они оглядываются на Лео, который смотрит в никуда. Я не понимаю, как он с этим справится. Она целует его на прощание. Спасибо. Спасибо тебе. На улице лютый холод. Лобовое стекло покрылось липкой коркой льда. Он медленно едет к дому Гарольда и Джулии. Заходит, не звоня в дверь, окликает их с порога. А вот и он. Гарольд возникает на пороге кухни, вытирая руки полотенцем. Гарольд обнимает его. Он стал так делать в какой-то момент. и хотя ему от этого очень не по себе, он считает, что будет еще хуже, если он начнет объяснять Гарольду, почему так делать не стоит. Как жалко Кашина, Джуд. В голове не укладывается. Я с ним столкнулся на теннисе пару месяцев назад, и мне показалось, что он в отличной форме. Он и был, отвечает он, разматывая шарф. Гарольд берет его пальто. И совсем не старый, семьдесят четыре. Господи, говорит Гарольд. которому только что исполнилось шестьдесят пять. Оптимистично, ничего не скажешь. Брось вещи в своей комнате и проходи на кухню. Джулия застряла на совещании, но будет через час или около того. Он бросает свою сумку в гостевой комнате. Гарольд и Джулия называют ее «Комната Джуда», «Твоя комната», переодевается в домашнее и отправляется на кухню, где Гарольд вглядывается в кастрюлю на плите, словно в колодец. «Я пытаюсь сделать соус для баланьезы», говорит Гарольд, не оборачиваясь, но что-то странное творится. Он расслаивается, видишь? Он заглядывает в кастрюлю. «Сколько оливкового масла ты туда налил?» «Много. Много — это сколько?» «Много. Явно больше, чем надо». Он улыбается. «Сейчас исправим». «Слава тебе, Господи!» — говорит Гарольд, на шаг отступая от плиты. «Я надеялся услышать эти слова». За ужином они говорят о любимом ученике Джулии, который работает под ее началом, и хочет, как ей кажется, сбежать в другую лабораторию, и про последние слухи юридической школы, и про антологию эссе о деле Браун против Совета по образованию, которую Гарольд редактирует, и про одну из дочерей двойняшек Лоренса, она выходит замуж, а потом с широкой улыбкой говорит, «Ну что, Джуд, у тебя круглая дата на носу?» «Через три месяца?» — подхватывает Джулия, и он стонет. «Как будешь праздновать?» «Да никак, наверное», — говорит он. «Он ничего не планирует, и Вильяму тоже запретил. Два года назад он устроил большой прием по случаю сорокалетия Вильяма на Грин-стрит, и хотя все четверо всегда говорили, что на сорокалетие надо куда-то уехать, так не вышло. В свой день рождения Вильям был в Лос-Анджелесе на съемках, но потом они отправились на сафари в Ботсвану вдвоем. Малкульм работал над проектом в Пекине, а Джей Ну, Вильям ничего не сказал про Джейби, и он тоже промолчал. «Но что-то же надо сделать», — говорит Гарольд. «Можем устроить ужин для тебя здесь или где-нибудь в городе». Он улыбается, но качает головой. «Ну, сорок и сорок», — говорит он, — «просто еще один год». Только вот в детстве он никогда не думал, что доживет до сорока. В первые месяцы после травмы он иногда представлял себя взрослым, и хотя эти мечты были очень туманными, Он не знал, где живет и что делает. Но он обычно ходил, иногда бегал, и он в них всегда был молод, воображение не давало ему стареть. Чтобы сменить тему, он рассказывает им о похоронах доктора Кашина, где доктор Ли произнес надгробную речь. «Те, кто не любит математику, всегда обвиняют математика в том, что они все усложняют», сказал доктор Ли. «Но каждый, кто любит математику, знает, что на самом деле все наоборот». Математика вознаграждает простоту, и математики ценят простоту превыше всего. Поэтому нет ничего удивительного, что аксиома, которую Олтер любил больше всего, это самая простая аксиома в мире математики. Аксиома о пустом множестве. Аксиома о пустом множестве – это аксиома о нуле. Она утверждает, что понятие «ничто», понятие «нуля» – это нечто реально существующее, нулевая величина, ноль объектов. Математика предполагает, что существует такое понятие, как ничто, но доказано ли это? Нет. Тем не менее, оно должно существовать. Если же мы настроены философски, а сегодня это без сомнения так, мы можем сказать, что сама жизнь есть аксиома о пустом множестве. Она начинается с нуля и кончается нулем. Мы знаем, что оба состояния существуют, но не осознаем ни одно из них как опыт. Это состояние, которое неизбежно составляет часть жизни, хотя они не могут быть прожиты. Мы предполагаем, что понятие «ничто» существует, но не можем этого доказать, однако оно должно существовать. Поэтому мне проще думать, что Уолтер не умер, а доказал для себя аксиому о пустом множестве, что он доказал понятие «нуля». Ничто не могло бы сделать его счастливее. Красивый ум стремится к красивым концовкам, а ум утра отличался невероятной красотой, поэтому, прощаясь с ним, я желаю ему найти подтверждение аксиомы, которую он так любил. Некоторое время все молчат, раздумывая над этим. «Умоляю, скажи, что это не твоя любимая аксиома», вдруг говорит Гарольд, и он смеется. «Нет», — отвечает он, — «не это». На следующий день он спит допоздна, а вечером отправляется на свадьбу, и поскольку оба жениха жили в Худ-Холле, он знает почти всех гостей. Остальные — коллеги Лайонелла из Уэлсли и коллеги Синклера из Гарварда, где он преподает историю Европы, держатся кучно, как будто обороняясь, и вид у них скучающий и озадаченный. На свадьбе царит хаос. Лайонел раздает гостям поручения прямо с порога, но большинство относится к своим обязанностям спустя рукава. Он, в частности, должен следить, чтобы никто не забыл расписаться в гостевой книге. Вильям должен помогать гостям найти свои столы, и все бродят и говорят, что благодаря Лайонеллу и Синклеру, благодаря их свадьбе, никому не придется ехать на двадцатилетие выпуска, все они здесь. Вильям со своей девушкой Робин, Малкольм и Софи, Джей Би и его новый бойфренд, он еще не знаком с ним, и даже не глядя на карточки с именами гостей, он знает, что их всех посадят за один стол. Жут, обращаются к нему люди, которых он не видел много лет. «Как дела? Где Джей Би? Я только что говорил с Вильямом». «Я только что видел Малкульма. А потом, вы сейчас такая же неразлучная четверка, как тогда?» «Мы все общаемся», — говорит он. «Дела у них отлично. Они с Вильямом условились отвечать именно так. Ему любопытно, что говорит Джейби. Уклоняется ли от правды, как они с Вильямом, или врет на прополую. или в припадке присущей ему прямоты, говорит все как есть. «Нет, мы почти не разговариваем. Я теперь нормально общаюсь только с Малкольмом». Он не видел Джейби долгие месяцы. Слышал про его дела, конечно, от Малкольма, от Ричарда, от черного Генри Янга. Сам он не видится с Джейби, потому что и теперь, почти три года спустя, не может его простить. Он пытался, много раз пытался. Он понимает, что им движет упрямство, злоба, бессердечие, но ничего не может с собой поделать. Когда он видит Джейби, он видит, как тот его передразнивает, видит миг, который подтверждает все его худшие мысли и опасения о собственной внешности, все его мысли и опасения о том, как он выглядит в чужих глазах. Но он никогда не думал, что его друзья тоже видят его таким, или, по крайней мере, никогда не думал, что они об этом скажут. Точность пародии мучительно, но то, что она исходила от Джейби, убийственно. По ночам, когда он не может заснуть, он порой видит ту самую картину. Джей Би ногу по дуге, его слюнявый рот разинут, руки клешнями выставлены вперед. «Меня зовут Джуд. Джуд Сен-Фрэнсис». В ту ночь, когда после того, как они положили Джейби в больницу, пока его оформляли, он был в ступоре, капал слюной Но потом отошел и разъярился, стал сопротивляться, бессвязно орать на всех них, бросаться на санитаров, вырываться, пока ему не вкололи успокоительного и не потащили по коридору. Они разъехались по домам на такси. Малкольм поехал к себе, они с Вильямом на Перри-стрит. В машине он не мог поднять глаза на Вильяма, и теперь, когда его ничто не отвлекало, бумаги, которые надо заполнять, врачи, с которыми надо объясняться, Он чувствовал, как внутри у него все холодеет, несмотря на жаркую, липкую ночь, и руки начинают трястись, и Вильям потянулся к нему, взял его за руку и даже не отпускал на протяжении всей долгой и безмолвной поездки до Южного Манхэттена. Он не отходил от Джейби, пока тот выздоравливал. Он решил, что побудет с ним, пока тому не станет лучше. Он не мог тогда его бросить после стольких лет дружбы. Все трое дежурили посменно. И после работы он приходил и сидел с книгой возле больничной койки. Иногда Джейби бодрствовал, но чаще всего спал. Он проходил детоксикацию, но лечащий врач обнаружил также почечную инфекцию, поэтому Джейби лежал в основном в крыле больницы с иглой капельницы в руке, и его опухшее лицо постепенно принимало нормальный вид. И если Джейби не спал, то просил прощения, иногда театрально и умоляюще иногда когда сознание прояснялось тихо от этих-то разговоров ему было тяжелее всего джут прости меня говорил он я был не в себе пожалуйста скажи что прощаешь меня я вел себя как дурак я люблю тебя ты же знаешь я не в жизни хотел бы тебя обидеть не в жизнь я знаю что ты был не в себе джиби отвечал он я знаю ну так скажи что прощаешь меня пожалуйста джут он молчал Все будет хорошо, Джейби, говорил он, но не мог выдавить из себя слова. Я тебя прощаю. По ночам в одиночестве он снова и снова повторял: Я тебя прощаю, я тебя прощаю. Это же так просто, укорял он себя. Джейби станет легче. Скажи, приказывал он себе, пока Джейби глядел на него мутными, пожелтевшими глазами. Скажи это, но не мог. Он знал, что Джейби от этого сильнее страдает. знал и все равно не мог сказать. Слова были словно камни под языком. Он не мог их выплюнуть, не мог и все. Позже, когда Джей Би каждую ночь звонил ему из реабилитационной клиники и педантично дело о том, как стал другим человеком, как понял, что ни на кого не может рассчитывать, кроме самого себя, и он, Джуд, тоже должен понять, что жизнь состоит не только из работы, научиться ценить каждый день и полюбить себя. Он молча выслушивал эти монологи, слушал, дышал в трубку и ничего не отвечал. А потом Джей Би вернулся домой, стал приспосабливаться к своей новой жизни, и никто о нем почти ничего не слышал несколько месяцев. Съемной квартиры у него больше не было, и он вернулся в материнский дом, пока обустраивал свое жилье. Но потом он вдруг позвонил. Было начало февраля, почти ровно через семь месяцев после госпитализации, и Джей Би хотел увидеться и поговорить. Он предложил Джейби прийти в кафе Клементина около дома, где жил Вильям, и, протискиваясь между близко расставленными столиками к месту задней стены, понял, почему выбрал именно это место. В таком маленьком и тесном пространстве Джейби не смог бы повторить свою выходку. Осознав это, он почувствовал себя дураком и трусом. Они давно не виделись, джейби потянулся через стол и бережно обнял его прежде чем сесть отлично выглядишь сказал он спасибо сказал джейби ты тоже минут двадцать или около того они обсуждали жизнь джейби он вступил в общество анонимных метамфетамин сынщиков он намеревался пожить у матери еще несколько месяцев а потом решать что делать дальше он снова рисовал вернувшись к той серии работу над которой Первала госпитализация. «Как здорово», — сказал он, — «я тобой горжусь». Потом они замолчали, и оба стали рассматривать других людей. Через несколько столиков от них сидела девушка с длинной золотой цепочкой, которую она наматывала на пальцы и разматывала. Он смотрел, как она что-то говорит подруге, свивая и развивая цепочку, пока она не взглянула в его сторону, и он не отвел глаза. «Джуд, — начал Джей я хотел тебе сказать». в полностью трезвом уме, как я виноват. Это было чудовищно, это было... Он покачал головой. Это было ужасно жестоко. Я не могу. Он снова осекся, возникла пауза. Прости меня, сказал он, прости. Я понимаю, Джейби, сказал он и почувствовал печаль, какой раньше не испытывал. Другие люди вели себя с ним жестоко, заставляли его испытывать ужасные чувства, но это не были любимые люди. Люди, которые, как он надеялся, Считали его нормальным, неповрежденным. Джей Би был первым. Однако Джей Би одним из первых стал его другом. Когда в колледже с ним случился приступ, и всполошившиеся соседи по общежитию примчали его в больницу, где он впервые столкнулся с Энди, это именно Джей Би, как позже рассказал ему Энди, внес его в приемный покой на руках. Это Джей Би потребовал, чтобы его осмотрели вне очереди. и устроил такой скандал, что его выставили за дверь, но сначала все-таки позвали доктора. Что Джей Би любит его, было ясно по портретам. Он вспомнил это в Труро. Джейби что-то рисовал, и, по выражению лица, по полу улыбке, по медлительным осторожным движениям его огромной руки над бумагой, он видел, что тот рисует что-то важное, что-то ему бесконечно дорогое. «Что ты рисуешь?» — спросил он, — И Джей Би повернулся к нему и протянул в его сторону блокнот, и он увидел, что это его портрет, его лицо. «Ох, Джей Би, подумал он, — «как же я буду скучать по тебе». «Ты можешь простить меня, Джуд?» — спросил Джей Би и посмотрел на него. У него не было слов, он мог только помотать головой. «Не могу, Джей Би, наконец сказал он, — «не могу». «Я не могу смотреть на тебя и не видеть». Он умолк, потом повторил «не могу». Мне очень жаль, Джейби, ужасно жаль. Ага, сказал Джейби, и он сглотнул комок в горле. Потом они долго сидели и молчали. Я всегда желал тебе всего самого прекрасного, сказал он Джейби, и тот медленно кивнул, не глядя на него. Ну, сказал наконец Джейби, и встал, и он встал тоже и протянул ему руку. И Джейби уставился на нее, изучая, всматриваясь, как будто это что-то инопланетное, никогда им не виденное. Потом он, наконец, прикоснулся к его руке, но вместо того, чтобы пожать, склонился, прижался к ней губами и некоторое время так стоял. А потом Джей -Би вернул ему руку и неуклюже вышел, почти выбежал из кафе, наталкиваясь на столики. «Простите, простите, по дороге». Они по-прежнему иногда видятся, в основном у кого-нибудь в гостях, всегда в компании других людей, и общаются вежливо и приветливо, Они обмениваются новостями, любезностями, и это самое невыносимое. Джей Би больше никогда не порывался его обнять или поцеловать. Он теперь подходит к нему заранее протянутой рукой, и Джейби ее берет и пожимает. Он послал Джейби цветы с лаконичной запиской, когда открылась выставка секунды, минуты, часы, дни, и хотя на открытие он не пришел, но заглянул в галерею в ближайшую субботу по дороге в офис и провел там час, медленно переходя от одной картины к другой. Джей Би намеревался включить в этот цикл и себя, но в конце концов передумал, там были только он, и Малкольм, и Вильям. Картины были хороши, и, глядя на них, он думал не только о жизни, изображенной на полотнах, сколько о жизни, создавшей их. Многие из этих картин были написаны, когда Джейби находился в самом беспомощном, в самом жутком состоянии. и при этом они были написаны уверенной, умной рукой, и невозможно было не думать о том, до чего добрый, нежный и благородный человек их создал. Малкольм по-прежнему общался с Джей Би, хотя счел нужным извиниться перед ним за это. «Вот уж ерунда, Малкольм», — сказал он, когда Малкольм признался в своем прегрешении и попросил благословения. «Ты, конечно, должен с ним общаться. Он не хочет, чтобы они все отвернулись от Джейби. Он не хочет, чтобы Малкольм считал нужным доказывать свою верность ему, порвав все связи с Джейби. Он хочет, чтобы у Джейби по-прежнему был друг, знающий его с 18 лет, когда он был самым остроумным и блестящим студентом, и все вокруг, включая его самого, знали об этом. Но Вильям больше с Джейби не разговаривал. Когда Джейби вернулся из клиники, Вильям позвонил ему и сказал, что они не могут оставаться друзьями, и Джейби знает почему. И на этом все кончилось. Его это удивило и огорчило, потому что он всегда любил смотреть, как Джейби и Вильям над чем-то вместе хохочут, как сцепляются в споре, любил, когда они рассказывают ему о себе. Оба они такие бесстрашные, такие смелые. Они служили его проводниками в менее скованный, более радостный мир. Они всегда умели наслаждаться жизнью, и он всегда этим восхищался и был благодарен, что они готовы делиться с ним этим умением. «Слушай, Вильям, — сказал он как-то раз, — я надеюсь, ты перестал общаться с Джей Би не из-за меня?» «А из-за кого же? — ответил Вильям. — Но это не повод, — сказал он. «Глупости, — сказал Вильям, — а что тогда повод?» Он раньше никогда через такое не проходил, поэтому не понимал какой-то медленный, печальный, сложный процесс — умирания дружбы. Ричард знает, что ни он, ни Вильям больше не общаются с Джейби, но не знает почему — По крайней мере, он ему не рассказывал. Теперь, когда прошло столько лет, он даже ни в чем уже Джейби не винит. Он просто не может забыть. Он чувствует, что какая-то маленькая, но неотвязная часть его всегда ожидает, что Джейби повторит свой трюк. Он боится еще раз остаться с Джейби наедине. Два года назад, когда Джейби впервые не приехал в Труро, Гарольд спросил, что случилось. «Ты про него теперь ничего не рассказываешь», — сказал он. «Ну?» — он запнулся, не зная, как продолжить. «Мы больше... мы больше, в общем-то, не дружим, Гарольд». «Как жалко, Джуд!» — помолчав, отозвался Гарольд, и он кивнул. «Можешь рассказать, что произошло?» «Нет», — сказал он, сосредоточенно отрубая верхушки редисок. «Долгая история. Можно что-то поправить, как тебе кажется?» Он помотал головой. «Вряд ли». Гарольд вздохнул. «Как жалко, Джуд!» — повторил он. «Тяжело должно быть». Он молчал. «Я, знаешь, всегда любил, когда вы были вчетвером. Что-то в этом было особенное». Он снова кивнул. «Я знаю», — сказал он. «Все так. Я скучаю по нему. Он по-прежнему скучает по Джейби и, наверное, будет скучать всегда. Но Он особенно скучает по Джейби на таких вот свадьбах. В прежние времена они провели бы весь вечер вчетвером, болтая и потешаясь над остальными, возбуждая зависть и смутную неприязнь своей общей радостью, радостью общения, но теперь Джейби и Виллем приветствуют друг друга кивком через стол, а Малкульм говорит что-то очень быстро, пытаясь замаскировать напряжение, и они вчетвером, он всегда будет думать об этом, они вчетвером, мы вчетвером, начинают с неожиданным пылом расспрашивать остальных трех соседей по столу, громко смеяться их шуткам, прикрываться ими без их ведома как живым щитом. Он сидит рядом с бойфрендом Джей Би, белым мальчиком из хорошей семьи, как тот всегда мечтал. Ему чуть за двадцать, он только что получил диплом медбрата и явно без ума, Джей Би. «Какой Джей Би был в колледже?» — спрашивает Оливер, и он отвечает. «Примерно как и сейчас. Смешной, резкий, невыносимый, умный и талантливый. Он всегда, всегда был талантлив». «Хм», — задумчиво говорит Оливер, не отрывая глаз от Джей Би, который слушает Софи с преувеличенным вниманием. Мне никогда не приходило в голову, что Джейби смешной. И тогда он тоже смотрит на Джейби и думает: это Оливер чего-то не понял про Джейби, или Джейби на самом деле стал кем-то иным, кем-то, в ком он не узнал бы человека, с которым дружил столько лет. В конце вечера наступает пара поцелуев, рукопожатий, и когда Оливер, которому Джейби явно ничего не рассказал, Говорит ему, что им надо бы встретиться втроем, потому что он всегда мечтал поближе познакомиться с ним. С одним из старейших друзей Джейби. он улыбается и говорит что-то уклончивое и машет Джей Би рукой, прежде тем, как выйти на улицу, где его дожидается Вильям. «Ну и как ты?» — спрашивает Вильям. «Ничего», — отвечает он, улыбаясь. «Кажется, такие встречи с Джей Би удается даются еще тяжелее, чем ему. А ты?» «Ничего», — говорит Вильям. Робин подъезжает к тротуару. «Они с Вильямом остановились в гостинице. Я тебе завтра позвоню, хорошо?» Вернувшись в Кембридж, он заходит в тихий дом и крадется в ванную, где достает свой пакет из-под плитки рядом с унитазом, и режет, пока не чувствует полную опустошенность, держит руки над ванной, глядя, как фарфор окрашивается валой цвет. Как и всегда после встреч с Джей -Би, он размышляет о том, правильно ли он поступил. Он думает, все ли они — он, Вильям, Джейби. Би — Малкольн. В эту ночь не смогут заснуть дольше обычного, вспоминая лица друг друга разговоры, хорошие и плохие, которых было немало за двадцать с лишним лет их дружбы. Если бы, думает он, я был бы не я, а кто-то лучше, если бы я был благороднее, если бы я был меньше зациклен на себе, если бы я был храбрее. Потом он встает, ухватившись за полотенце сушитель. В этот раз он порезался слишком сильно. У него. Кружится голова. Он подходит к зеркалу, которое закреплено на обратной стороне шкафа в ванной. Это зеркало отражает его во весь рост. В квартире на Грин-стрит нет таких зеркал. «Никаких зеркал», — велел он Малкольму. «Не люблю их». «На самом деле он не хочет встречаться с собственным изображением. Он не хочет видеть свое тело, не хочет смотреть себе в лицо». «Но здесь у Гарольда и Джули зеркало есть». и он стоит перед ним несколько секунд, разглядывая себя, а потом принимает сгорбленную позу, как сделал Джейби в тот вечер. Джейби был прав, думает он. Он был прав. Вот почему я не могу его простить. Вот он разевает рот, вот он ковыляет, описывая небольшой круг, вот он волочит ногу, его стоны разносятся по молчаливому, тихому дому. В первую субботу мая у них с Вильямом тайная вечеря, последний ужин перед разлукой, В Крошечном, страшно дорогом японском ресторане, возле его офиса на 54-й улице. В ресторане всего шесть мест, широкая бархатистая стойка из Кипариса, и все три часа, что они тут сидят, они единственные посетители. Хотя они оба заранее знали, сколько здесь стоят суши, они с изумлением смотрят на счет, а потом начинают хохотать. Он не мог бы сказать от чего. От абсурдности идеи, что можно столько заплатить за еду, от того, что они все-таки это делают, или от того, что могут себе это позволить? «Давай я», — говорит Вильям. Но пока Вильям шарит в кармане, официант возвращается с его карточкой, которую он дал ему, пока Вильям был в туалете. «Ну, елки, Джуд!» — говорит Вильям, и он улыбается. «Это последний ужин, Вильям», — говорит он. «Можешь угостить меня так, когда вернешься?» «Если вернусь», — отвечает Вильям. «Это их обычная шутка последнего времени». «Джуд, спасибо». «Но это зря». «Ну, спасибо». Стоит первый теплый вечер в году, и он говорит Вильяму, что если тот хочет отблагодарить его за ужин, пусть пройдется с ним. «Далеко?» — с опаской спрашивает Вильям. «Мы не пойдем пешком до самого Сохо, Джуд?» «Недалеко». «Тогда ладно», — говорит Вильям, «а то я страшно устал». Это новая стратегия Вильяма, которой он очень гордится. Вместо того, чтобы не давать ему делать все, что вредно для ног и спины, — Вильям старается сделать вид, что сам испытывает затруднения. В последнее время Вильяму постоянно трудно ходить. То он устал, то что-то болит, то слишком холодно, то слишком жарко. Но он знает, все это неправда.